Глава 10. Встали сёстры точно с птицами, и Мурин тоже. Это оказалось легче, чем он думал. Сквозь стекло доносилось пиканье синицы, чириканье воробьёв, мычание голубей и треск сорок. Возможно, янские птицы отличались от петербургских и вставали позже, то есть следовали общей местной философии, в новые детали, которые его вчера посвятила госпожа Колавратова. Зачем причинять себе неудобства? Бодрый, даже и после морковной бурды, Мурин шагал по улице, приветливо глядя на высаженные в середине липы. Прошел мимо церкви. Ему казалось, что он в Энске уже давно. «Эх, а вот осесть здесь навсегда», — мелькнула шальная мысль. «Стать одним из местных оригиналов. Отпущу бороду, пошью себе какой-нибудь небывалый сюртук. а выезжать буду на собаках. Солнце уже грело. В валенках становилось жарковато. Мурин предвкушал встречу со своим сапогом, даже если ради нее придется терпеть компанию этого шута Аркадия Юхнова. Но, как оказалось, Аркадий Борисович вовсе не спешил утруждать Мурина своей компанией. «Барин еще не вставал. Спитс!» сообщил в прихожей лакей-гренадер Осип. «Извольте доложить о вас, барыне, или той особе?» Вкратчивый едко добавил. Фронта по-прежнему доминировала в доме Юхновых. «Не надо», — отказался от обеих Мурин. «Барин наверняка скоро выйдет». «Очень в том сомневаюсь». Подчиненное положение не мешало лакею иметь независимое мнение, а также сопровождать его высказывание сатирическим выражением лица. Мурин бросил только «я обожду» и остался в гостиной один. Обстановка выдавала вкус старой барыни В вещах, покинутых своей хозяйкой, Мурин увиделось что-то печальное. Человека нет, а стол стоит. В камине был разведен огонь. От него распространялось приятное тепло. Мурин подошел ближе, ощутил тепло на лице, подвинул кресло. Сел и задумался о том, что вчера не позволил ему сделать сон. Кто мог желать смерти старой Юхновой? Список вышел «Велик». Но вполне подобал особи со столь дурным нравом и столь твердой жизненной позиции каковой была покойная барыня по отзывам знавших ее людей. Начать хотя бы с Аркадия и Татьяны. Оба были на бабах, с матерью в дурных отношениях и только с наследством связывали надежду поправить дела. В итоге просчитались, но это вопрос другой. Потом младший сын Егор. Пока что он служит, и расходы его относительно невелики, полк-то не гвардейский. Но Васюта Макаров писал матушке, что Егор метил в гвардию. Смерть матери открыла ему дорогу к этой карьере. Был у него интерес в кончине матушки? Ещё какой? Елена Карловна. Елена Прекрасная. Чёрта, хороша. Жалко только, что глупа. Но бывают и прелестные, и ласковые или обаятельные. Елена Карловна не показалась ему ни той, ни другой, ни третьей. Колода. Хотя колода и красивая. Или она умеет быть иной. Как-то ведь она сумела расположить к себе старую юхну, что-то отписала все имущество младшему сыну. Как? Теперь это казалось ему невероятным. Более разные натуры Мурин не мог представить. «О чем эти две дамы вообще могли говорить?» Он впервые об этом задумался. Но смерть старой Юхновой сделала Елену Карловну супругой богача, и теперь только Егор Борисович Юхнов отделял Елену Прекрасную от того, чтобы самой всем владеть. Она, положим, глупа, глупая рабка, но что, если все, что он видел, было лишь ее игрой? Что они все знают об этой Елене Карловне?» особи, которая однажды оказалась на пороге их дома. Эта женщина будила во всех слишком много разных чувств, которые мешали зоркости. Мурин попробовал увидеть сухой остаток. Женитьба скорая тайная, Москва сгорела, горничная померла в номере трактира. Такие понятные обстоятельства и такие удобные. Не зря же говорят, война все спишет. Что если проницательная старуха заподозрила дурное и за это поплатилась? Это возможно. Мурин пощипывал губу, глядя на пламя в камине. Правда, остаётся Егор Юхнов. Он-то, слава Господи, знает, на ком женился. Да. Егор получил от смерти матери больше других. Если точнее, всё. Ещё есть эта мышь, Поленька, но её можно сразу отбросить. Смерть старухи выбила почву у неё из-под ног. Новые хозяева к ней не привязаны сердечно. Возможно, оставят бедную приживалку в доме, а, возможно, вытурят. Как бы то ни было, жизнь её теперь не сахар. Нет, Поленьку откидываем вместе с Лакеем Осипом и преданной Федорой Семёновной. «А ещё ведь энское хорошее общество». Юхнова изводила его своими артикулами и сатирами. Причем, как говорит моя названная тетушка, не хаяла огульно, а была весьма тонка. Что если госпожа Юхнова нечаянно сковырнула корку, трогать которую не следовало? Убивают за такое? И еще крестьяне. Смерть настигла их госпожу посреди интересного дела». Они откапывали добро, заблаговременно спрятанное от Бонапарта. Теперь госпожи нет, можно многое прикарманить. Достаточно этого, чтобы пойти на убийство. Мурин видал, как один солдат убил другого ради гвоздя. Хм. Но крестьяне бы избрали способ попроще. Старая Юхнова разъезжала по своим владениям, Подкараулили в укромном месте и тюк топором по башке. Но тогда преступление бы кричало о себе. Дама богатая и влиятельная. Чтобы прояснить обстоятельства её насильственной смерти, губернатор прислал бы сюда чиновника по особым поручениям. Началось бы дознание. Шум. Нет, тут весь фокус в том, что смерть старой барыни выглядит такой естественной. Не в этом ли и была цель? А если так, то, чтобы устроить всё тихо, неприметно, необходим был сообщник внутри, в этом самом доме. Ну и ну. Несмотря на тепло от камина, Мурин передернул плечами. «Уютный мирок, ничего не скажешь». «Болотная вода», — вспомнил он определение, данное доктором Фоком. Кстати, дети покойные вовсе не пожелали вникать в причины смерти своей матушки. Случайно ли? Доктор Фокс счел их нежелание понятным. Кстати, он и смерть старухи не нашел подозрительной. Или просто норовил отклонить вопросы. Но ведь и госпожа Макарова ее тоже считает естественной, заурядной. Удар. А что, если на это и рассчитывал убийца? Все случилось на глазах у множества людей. Они видели смерть Юхновой своими глазами и теперь полагают, что знают всё. Поболтают, конечно, куда ж без этого, но не будут вникать. Отвлекающий маневр пробормотал Мурин вслух. Он был рассчитан на посторонних и сработал. Но одного человека не отвлек и не сбил. Федору Семеновну, рабыню и молочную сестру, которая была рядом с Юхновой с самого младенчества. Она что-то подозревает, а может, что-то и заметила. Он прочел это по ее лицу тогда в церкви. Эх, если бы не явилась эта дура Поленька. Но все поправимо. Мурин решительно вскочил и направился к двери. Осторожно отворил, чтобы не скрипнуть. Прислушался. Дом ворочался, постукивал, покряхтывал, как живой организм. Работали на кухне. Поскрипывали шаги над головой. Слышались голоса. Слов было не разобрать. Мурин знал, где столовая. Вспомнил облик дома снаружи. Прикинул, где могут быть хозяйственные помещения. Понадеялся, что угадал верно. и выскользнул из гостиной. «Спасибо тебе, Господи, за валенки!» Он ступал мягко и тихо, как кот. Пол вместо паркетного стал грубым, дощатым, а стены вместо обоев были покрыты олифой. Слышались голоса баб и девок. Плюхало и плескалось. Он понял, что пришел куда надо. Навстречу ему из-за угла вышла баба с тазом, полным выстиранного жгутами выкрученного белья. Глаза ее расширились при виде молодого офицера. морин вскинул палец к губам. «Тссс!» Брови у ней сдвинулись. Но она ничего не сказала, прошла мимо. морин оглянулся. Она, нахмурившись, глядела ему вслед. Думает, что я в девичью насчет клубнички. Какий водевиль. Но исправить ее мнение не мог. На его счастье Федора Семеновна прошмыгнула из двери в дверь. Мурин негромко окликнул ее по имени. Та вернулась. Лицо у ней стало строгим. — Что вам угодно, барин? — С тобой перемолвится, — прошептал. Она без вопросов затворила за собой дверь и приблизилась к нему, не сводя глаз. Точно сама ждала, что он однажды явится снова. Глаза ее блестели в полумраке. «Ты почему думаешь, что бароню твою извели?» Глаза ее забегали из стороны в сторону. «Не вздумай отпираться, я с тобой болтать долго не могу. Отвечай живо». «Не думала я, что извели ее». Думала, съела она что-то испорченное, а так как перед кончиной ела она в своих комнатах то, что я ей подавала, то, выходит, из рук моих смерть приняла. Точно из твоих? Я так сперва подумала. Да только я вместе с ней тогда все то же самое ела и из того же заварника чай пила. И вот она, я перед тобой, жива-здорова. Мурин... Свёл брови. Он ей верил. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза с одним и тем же вопросом. «Как же так?» Федора Семёновна облизнула губы. «Потом до меня дотрёхало. Всё да не всё. Вареньем голубушка одна лакомилась. Она у меня охоча до да сладкого была. Прошлым летом-то никто варенье не варил». Из-за войны сахару ни у кого не было. Так я все, что оставалось в кладовой, с еще позапрошлой варки для голубушки моей припрятала. Никто об этом хроне не знал. А может, все ж проведал. Почему, думаешь? Как сообразила я про варенье, значит, так сразу пошла в кладовую, чтоб глянуть на эту банку. А только ее там уже и не было. Другие стоят... «А это и нет». «Ты не могла перепутать?» «Малиновое от черничного я, сударь, слава богу, еще отличаю. Початая банка с черничным вареньем точно пропала». А не могла, но вдруг она сорвалась и одним прыжком исчезла в двери. Мурин успел изумиться и только в следующий миг сам услышал деловитые шаги. Они приближались». Деваться Мурину было некуда. Все, что Мурин успел, чтобы замести следы, это отошел от двери, за которой скрылась Федора Семеновна. Ловец выбежал прямо на него, чуть не врезался. Обдал запахом одеколона. «А, Мурин! Вот вы где! А я Маври сперва не поверил!» — весело закричал Аркадий Борисович. «Анастазом шла и мне, доложила о ваших релокациях. Отправился в девичью поискать подходящий розанчик, чтобы пощупать». — Эх, вы он он погрозил пальцем. — Вымыт, выберет свеж. — Готов к походу, а вы? — Мурин выдавил улыбку. Лошадка весело бежала по подмерзшей за ночь земле. Поверхность оледенела. Но зимние подковы крепко цеплялись, а вазок, которым правил Аркадий Борисович, легко скользил под голубым куполом неба. Поля спали. Ноги и деревья, казалось, пробирались по насту, да замерли, услышав топот. «Кто там?» Болтать морину не хотелось, тем паче с Аркадием Борисовичем. Он был сосредоточен, как часовщик подбирал колесики, и не мог подобрать. Что за странная история? Едва брежет подсказка, как является другая и указывает в другом направлении. Пропавшая банка с остатками варенья занимала его. Значит, все-таки старую Юхнову отравили. Борджия не борджия, но дело сделано. И сделано одним из обитателей дома. А были в тот день все. Молодые Юхновы сидели в гостиной, готовые к выезду, ждали мать и бесились. Друг у друга на виду. Отлучаться, чтобы отравить варенье, не требовалось. К тому времени все уже было готово. Один из них просто ждал, когда план придет в действие. Как вел себя этот человек? Казался ли он другим, слишком тихим? Или был натужно весел? Или, скажем, без предубеждений к полу, весела? Мурин представил себе Татьяну Борисовну. как она крикнула «маменька», когда тело стали выносить. Горе дочери, до которой внезапно дошел смысл случившегося, или ужас убийцы перед содеянным. И это только если брать корысть как причину, а если злобу или месть. Любой из двор не мог затаить на барыню лихо. Или я бы уже об этом знал. «Шило в мешке не утаишь», — сказала ему Федора Семёновна. Мурин эту возможность отбросил. «Значит, ближнее. Может, даже вот этот самый господин, который сидит сейчас рядом, прижав свою горячую ляжку к его». Мурин покосился на Аркадия Борисовича. Но тот глядел прямо перед собой и, что удивительнее, молчал. Лицо его было тихо, и серьезно. Как будто фигляр остался дома, а сейчас сидел он настоящий. Мурин терялся в догадках, что значила эта перемена. «Вон там не видать все подо льдом, но там речка», — указал Аркадий. «Летом ставят сети. Часть оброка у маменьки платят сушеной рыбой. Ее возят даже на ярмарку. Если поехать выше, то увидим мельницу. Хотите?» Он слегка обернулся на Мурина. «Мельницу?» — переспросил тот. «Она в полном порядке, в общем-то». «В порядке и ладно. Ну, как скажете». Проехали еще, все так же молча. Здесь маменька обычно сеяла клевер. Мурин повернул голову и посмотрел на белое полотно. Снег, плоский и твердый, сверкал на солнце. Мурин опасливо потянул ноздрями. Воздух был чистый свеж. То ли от того, что схватил мороз, то ли они все еще были далеко от злополучной рощи. При мысли о ней у Мурина свело живот. Страх стал просачиваться в душу, как черная вода. И чтобы встретить его лицом к лицу, Мурин резко спросил. «Да роща-то еще далеко». который У маменьки?» то есть у моего братца Егора их несколько. Разве мы не за сапогом едем? Аркадий Борисович ничего не сказал. Не сводя глаз с блестящего бугристого льда впереди, наклонился, вынул и бросил в руки Мурину его сапог. Тот едва успел его поймать. Сапог был чист и смазан дегтем. Мурин уставился на него, как на привидение. Но сапог был точно его. Ушки оторваны в прошлой схватке с грязью. Парный тому, что стоял сейчас в доме госпожи Козиной. Что за шутка? Что это значит? А вам непременно надо, чтобы мы сами рылись на том кладбище, как два вурдалака? Нет. Аркадий кивнул. Я так и предположил. Поэтому послал туда вчера Осипа с лопатой. Он у нас привычный. турецкой компании был. Благодарю. Аркадий покачал головой. Глаза его по-прежнему были устремлены куда-то между ушей коня. «Чертов адище! Все эти дела!» «Это мы еще тут, в Энске, как бы остались в стороне. Страшно думать, каков сейчас Смоленск или Москва». «Да», — только и сказал Мурин. «Ад!» Аркадий опять покосился на него. «Дринные воспоминания? Вроде того. Ладно. Аркадий опять умолк. Покосился на Мурина, увидел недоумение у него на лице. «Ха! Думали, я вам по дороге поведаю весь свой жизненный путь». Оболью по-моему матушку, сестрицу, братца, прекрасную Елену, изложу свою картину событий, в которой сам буду изображен лесным образом. Тогда вы промахнулись. Не сумели найти для себя лесных красок? Отчего ж? Заинтриговали. Например? Например, я нежный брат. Удивили. Зря удивляетесь. Матушка нас не больно любила. Так мы втроём друг за дружку горой. Заметил вашу нежность, когда вы травили бедную невестку. Виновен, признаю. Но не отказываюсь. Я ей ни на грош не верю. Она окрутила Егора из каких-то своих соображений. «Не верите, что полюбила?» Аркадий хмыкнул. «Может, ваш брат ее полюбил?» «Мог, но жениться...» от чего ж нет она ему не пара мурин издал смешок не смешно они не пара хоть режьте меня как вы думает добрая половина родственников оженить без своих ближних и ничего промолчу и в самом деле исполнил угрозу некоторое время оба молчали вы точно не собираетесь раскрывать мне глаза на ваше душевное совершенство не выдержал первым мурин Аркадий поднял руку, покрутил ею усомкнутых губ, точно запирал их ключом, а потом ключ выбросил в снег. «Зачем же тогда мы едем?» «Как зачем?» — удивился и Аркадий. И тоже искренне. Даже впервые обернулся на Мурина. «Разве вы передумали покупать матушкино, то есть Егорова имение?» Мурин целую секунду осмыслял его слова. Восстановил цепочку до самого источника сведений. а потом захохотал. Он хохотал, хохотал до слабости в руках и второй раз потерял бы сапог, если бы Аркадий Борисович не успел его подхватить. Наконец Мурин отхохотался. «Отпустило?» — осведомился Аркадий Борисович. «Вы вашим гоготом лошадь напугали. Что смешного?» «Ничего, люблю Энск», — сообщил Мурин. и все же уточнил. «Я не думал покупать имение вашего брата Егора и никогда не собирался». «Но, говорят, в Энске всегда говорят обо всем и обо всех. Вам ли не знать?» Аркадий Борисович вздохнул. «Понятно. Он быстро и легко принял правду. Предложил. Тогда давайте просто любоваться с пейзажем. Чего дома сидеть?» какая дивная погода зря пропадает. «Давайте». Аркадий Борисович тряхнул вожжами. Лошадка побежала скорее. Оба отдались ритму ее бега. Пригрелись на солнце. Мелькали деревья. Солнце так и стреляло между ними. На другой стороне волнисто бежала голубая тень воска. Каждый погрузился в свои мысли. «Остаток пути». молчали. «Мы втроем друг за дружку горой», — думал Мурин на словах Аркадия. Нежная привязанность между братьями и сестрой могла обернуться темной стороной к тем, кто не входил в кружок. Что, если так и случилось? Мурин представил себе, как в тот день, когда предстояло умереть их матери, черствый, любящий Они сидели в гостиной, эти брат и сестра. Наряженные, одетые И бесились. Не потому, что опаздывали к обеду, куда были приглашены. Они были воронами, которым не терпелось клевать падаль. Они вернулись в Вэнск. Аркадий свернул в тихий проулок и осадил вазок возле дома госпожи Козиной. «Приехали, барин!» — насмешливо выкинул руку в сторону крыльца. Мурин помедлил, сходя. Посмотрел Аркадию в лицо, точно хотел прочесть по нему. Но ничего не прочел. Лицо было красным и гладким. Видать, онемело и выстало от холода и ветра, как у самого Мурина. «Ваш сапог», — напомнил Аркадий. Мурин хлопнул себя по лбу. Юхнов передал ему черную трубу сапога. Она матово блестела на солнце. Мурин... сунул сапог под мышку благодаркаий борисович всегда к вашим услугам он хлопнул вожьями и скоро возок скрылся за поворотом. Мурин вошел в дом, поставил на пол сапог и не успел даже снять перчатки, как попал в совершенный ковардак Пришёл закричала старая горничная топача выбежали обе сестры. Лица их раскраснелись, в руках платочки, а в руке у госпожи Макаровой еще и листок. «О, боже мой, сударь!» Обе были явно чем-то потрясены. Мурин не знал, что и думать. Лицо госпожи Макаровой задергалось, листок в руке задрожал. «Мой Васюта!» Она ткнула платочек к глазам, всхлипнула. У Мурина сердце ухнуло. Погиб. «Пишет...» — выдавила госпожа Макарова. — Слава тебе, Господи, — подумал Мурин. — Остальное поправимо. Даже если Васюте в итоге отняли ногу, или даже обе. Он уже приготовился втолковать это госпоже Макаровой, но она опередила его. — Пишет мальчик мой, что Егор Юхнов погиб. — Господи! — выдохнул Мурин и не сразу понял, что повторяет то, что раньше сказал ему доктор Фок и многие другие. — Несчастное семейство. «Ужас, сударь!» — кивнула госпожа Козина. «Как в поговорке, пришла беда, отворяй ворота. Одна она не приходит. Сперва мать, теперь сын». Он протянул руку. Госпожа Макарова вложила листок. Мурин пробежал глазами чернильные строки. Письмо было коротким. Ему не потребовалось много времени, чтобы отыскать в нем подробности, которым сам не раз был свидетелем во время компании Атака, выстрелы в офицеров всегда метили прицельно. Мурин выхватил глазами фамилию. — Погодите, здесь же речь о некоем Корнете Шелкове. Это он убит во время атаки. — Нет, нет, то есть да, ты дальше прочти. Мурин прочел дальше. Эта потеря печально добавилась к списку ранее погибших товарищей по полку. Нечаев, Коротков, Максимов Второй, Юхнов... Юхнов, вот оно что. мурин протянул письмо возвращая госпоже макаровой но таня взяла только ласково пожала его руку своей голубчик ты может снеси им письмецо васютина юхновым то пусть своими глазами все прочтут а не то я боюсь сплетни уже понеслись дворня наша слыхала как мы тут с сестрицей охли и ахали у них язык без костей «Да мальчик из лавки заходил. с Сбегай. Вдруг опередишь». «Сию секунду, сударыня». Прихрамывая и скользя по слякоти, Мурин поспешил к Юхновым. Но не было такой силы, которая могла бы обогнать энскую молву. Лакей Осип отворил ему на стук. Старый слуга плакал, не скрываясь. слёзы текли по его морщинистым щекам». он промокал их локтем. А ваше благородие. У нас у нас никак не мог договорить он. Знаю, знаю, нахмурился Мурин. Где Елена Карума? А Она... да, барыня. Толку от него было мало. Веди меня к барыне, велел Мурин, понадеившись, что Татьяна Борисовна сохранила присутствие духа под этим новым ударом судьбы. Татьяну Борисовну он застал в гостиной. Она сидела в кресле, спрятав лицо в ладони. Аркадий Борисович стоял перед ней, как приехал с прогулки, не сняв шубы, только расстегнул ее. Он был красен, как рак. Пот усеивал его лоб. Аркадий Борисович словно не замечал этого. Лицо его было жалким. Он был напуган. «Что же, что же теперь, Таня?» Неужели мы теперь в лапах этой Елены Карловны? Что ж, теперь она всему хозяйка, так? Ведь теперь она вдова Егора и наследует ему, так? Да она теперь вышвырнет нас отсюда! Она завтра же вышвырнет нас отсюда! Может, Егор хотя бы оставил духовную? Ты искала в его бумагах? Татьяна Борисовна отняла руки от лица. Она не плакала. Глаза её были сухи, голос тоже. «Да не знаю я!» Зло бросила она. «Не знаю!» Мурин кашлянул, обозначив свое присутствие. Брат и сестра обернулись на него разом. Когда он впервые увидел их, они показались ему непохожими. Татьяна блеклая и вялая, а Аркадий, пышущий здоровьем брюнет, теперь бросилось в глаза их сходство. Оно усугублялось одинаковым выражением. На лицах обоих были тревога и страх. Мурин был. «Обеспокоен. Татьяна Борисовна способна к решительным поступкам. Бросила же мужа, невзирая на мнение общества. Аркадий не таков, но напуганный он способен на многое. Не это ли имело в виду Елена Карловна, когда шепнула тогда в прихожей «Я боюсь»? Кого из них? Или обоих? Примите мои самые глубокие соболезнования». Брат и сестра ответили напряженным молчанием. — Благодарю, — буркнул Аркадий. Татьяна заговорила не сразу. — Простите, сударь, не сочтите нас невежливыми, но время для визита сейчас очень неудачное. — Понимаю. Мурин вынул сложенный листок. — Меня прислала к вам госпожа Макарова. Она предположила, что вы захотите... Своими глазами прочесть письмо ее сына, в котором он упоминает случившееся. Татьяна машинально протянула было руку к листку, но, услышав, что в нем, тотчас отдернула, как, ожегшись, покачала головой. «Неуверенно, хочу ли. Простите, мое малодушие, господин Мурин. А я прочту». Аркадий Борисович выхватил из руки Мурина листок и тут же опустил в карман. Потом Татьяна молчала, уставившись в пол, кусала губы. Аркадий глядел куда-то поверх ее головы, будто то, что он рассматривал, находилось в нескольких верстах Атенска, и тоже молчал. Оба давали Мурину понять, что он тут лишний. Он поклонился обоим. Я желал бы, если позволите, выразить соболезнование Елене Карловне. Аркадий сухо отрезал. «Ха-ха, удачи!» Татьяна одернула его взглядом и обратилась к Мурину. «Очень сердечно с вашей стороны, но, боюсь, невозможно». Мурину не понравился такой поворот. «Полагаю, Елена Карловна сама в состоянии решить, что она считает для себя возможным». «Она так и поступила. Заперлась у себя и никого не желает видеть», — ответила Татьяна. «Учитывая известие это более чем понятно». «Пойду, сниму эти доспехи, пока не сварился». Аркадий раздраженно тряхнул от отворотами шубы. «Прошу меня извинить». — Спасибо, что принесли письмо, господин Мурин. Я прочту и верну его вашей тетушке. Кланяйтесь ей от меня. Она мне не тетушка, хотел сказать Мурин, но Аркадий стремительно вышел. Непременно. Только и успел Мурин бросить вслед. Татьяна опять уставилась в пол покрасневшими глазами. — Есть женщины, которым грусть и траур к лицу. Татьяна... Не была из их числа. Вид у неё был примизерабельный. Пальцы, как слепые, собирали складками и распускали подол чёрного платья. Собирали и распускали. Собирали и распускали. Натянули ткань. Замерли. Взгляд Татьяны был по-прежнему устремлён вниз, но собрался в фокус. Мурин посмотрел туда, на что уставилась она. На подоле была штопка. Татьяна вдруг заговорила через силу. Когда матушка скончалась, мне понадобилось траурное платье. А во всем Энске черной материи не сыскать. Лавки многие были еще закрыты после тех событий. Голос ее был глух. Тогда мы с дворовыми девушками стали смотреть в матушкиных сундуках, не найдется ли там чего-нибудь, что можно было для меня перешить и приспособить. И нашли вот это. Много лет назад маменька носила его по папеньке. Да тоже из какого-то старья перешила. Может, бабушкины еще. Она была очень хозяйственная и зря ничего не выбрасывала, даже такое ветхое. Татьяна покачала головой, рассматривая подол, растянутый между ее рук. Штопку матушка положила собственной рукой, как будто знала, что еще пригодится. И вдруг упала в него лицом, зарыдала, громко и некрасиво. Не как барыня, а по бабе. О, мамочка, всхлипывала она, и о несчастная несчастные. Мурин растерялся. Своего товарища он мог бы хлопнуть по плечу. Ну-ну, развел болото, соберись, будь мужчиной. А что сказать даме? Мурин не знал, куда деваться. Поклонился, поднял руку, опустил, открыл рот, закрыл, тихо вышел. В передней к его услугам вынырнул Осип. Глаза старого лакея были красны, изо рта попахивала беленькой. Приложился, видать, для утешения. И кто б его осудил? А что Елена Карловна? Строго осведомился Мурин. И на сей раз без фронды, любезный. Мне нужны точные сведения. Спохватился, что слово «фронда» лакея не понял. И справился. Показал кулак. Лакей вытянулся во фронт. «К себе поднялась! Велела не беспокоить!» «Сама тебе велела!» «Так точно, бабло рот! Кушать и пить не желает!» «Ладно». Мурин вышел на крыльцо и зажмурился, приставил ладонь козырьком к колбу. Солнце наяривало, с карниза капало, от крыльца до ворот дорожка почернела. По ней струилась вода. Воспитанница покойной старухи Поленька, обвязанная толстой шалью крест-накрест, наклоняясь к самым корням и переступая ногами в галошах, щелкала большими садовыми ножницами. Ветки так и сыпались позади нее. Заметив Мурина, она выпрямилась. Лицо ее раскраснелось. Она убрала с олба прядь. — Вот, расчищая садик. — пояснила вялым голосом, бесцветным, как она сама. — Скоро весна, время цвести. — Да только не для всех оно придет, — вдруг подумал он. В том, как ветки сыпались из-под ее ножниц и оставались лежать на снегу, было что-то до того печальное, что Мурин не выдержал, наклонился и подобрал одну. Она была мокрая и холодная. В плесаднике у дома еще лежал твердый снег. В тени было зябко. Холод этот пробирал Мурина до нутра. «Тошно», — вдруг призналась Поленька. «А работа отвлекает». Он посмотрел на нее. Она тотчас отвернулась. Мурин понял, что она не привыкла говорить о себе, своих чувствах. В этом доме никого они не интересовали. А поговорить Поленьке хотелось. Чувства теснились в ней. Ему стало жаль бедную сироту. «Вас тревожит ваша будущность, сударыня, теперь после кончины вашей покровительницы?» Поленька ответила с легким удивлением. «От чего мне тревожиться?» «Вы одна, без родни, без человека, который о вас спекся...» Ирина Дмитриевна и после кончины не оставила меня своей заботой. Она отписала мне по завещанию 100 рублей. — Как великодушно с ее стороны. 100 рублей — это не дурное приданное. Для мещаночки. — Что вы, сударь, я их в дело пущу. — В дело? — Я ведь в пансионе училась. Ирина Дмитриевна забрала меня оттуда к себе после кончины моих папеньки и маменьки. оттка грамотная понял свою ошибку мурин какое ж дело вы задумали сударыня сперва уроки буду давать подкоплю потом сама пансион открою я желаю вам всяческой удачи искренне был рад мурин она присела намочив край платья благодарю сударь когда же вы думаете уехать отсюда почему вам интересно Я хотел бы попросить вас об одной любезности. Меня? Почему меня? Вы, кажетесь, мне подходящей для этого особой. Поленька подняла на него удивленный взор. Похоже, ее впервые кто-то счел подходящий. Не могли бы вы до вашего отъезда присмотреть за Еленой Карловной? На сей раз лицо Поленьки осталось невозмутимым. — Моя просьба не показалась вам неожиданной, — осторожно заметил мулин Поленька стала собирать срезанные ветки, набрала охапку, осведомилась. — Вы в Энск женихаться приехали? — Брови у Мурина подскочили. Я? — Я? Нет! — Зря. Сейчас после войны богатых невест много. — Спокойно заметила она и пошла с охапкой прочь. Поднялась по ступенькам. Стукнула дверь. Мурин покраснел до корней волос. Жар закипел в подмышках и даже под коленями. Еще минуты, и Мурин мог бы растопить с собой землю и сквозь нее провалиться. Жаль, что такого не произошло. Ему было ужасно стыдно. Он попросил Поленьку присмотреть за Еленой Карловной, сам в точности не зная, чего именно опасается. А Поленька подумала... Она подумала... Боже мой, она подумала, что я, не мешкая, запустил когти в новоиспеченную богатую вдовушку. Какой стыд! Только одна мысль была еще хуже. Завтра об этом начнет чесать языками весь Энск. Он сердито хлестнул себя по ноге веткой, хотел отшвырнуть, но покосился на окна дома. Что я на сцене, что Сунул за пазуху и потопал прочь. Стыд жёг его, гнал вперед. Мурин представлял, как будут склонять его в Энске. Все-все-все искривился от отвращения. Боже, стыд-то какой! Будут обсуждать его и Елену Карловну в виде будущих супругов. Обмусоливать, обсасывать, обгладывать. О, кошмар! Его и Елену Карловну! От одной мысли, что их поставят вместе, Мурина трясло от негодования. «Я и она! Она и я!» «Какая абсурдитет! Это ридикюль! Необходимо!» Ее манер, ее тон. Да она... На ней туалет даже из кузнецкого моста сидит, как, извините, на коровье седло. Разве не очевидно, что она и я не пара? Она же... Он вдруг остановился на полном скаку. Выпучил глаза. Липовая аллея. Церковь. Галки на крестах. Голубое небо. Прохожие. Всего этого он будто не видел и не слышал. а слышал звенящий голосок госпожи Калавратовой, урожденной графини Сиверской. Я понимаю, что такое элегантный туалет. А видел перед собой лицо Аркадия Борисовича на фоне дивного подмерзшего пейзажа. Мой брат и эта особа не пара. Вот что он сказал. А я в ответ его поддел, мол, все всегда так говорят. «Дама Пика, дама Треф. Картинка та же, масть разная. Карты госпожи Макаровой». И снова голос Аркадия. «Ваша тетушка...» «Она мне не тетушка, но весь Энск так уже считает». Вспышка понимания осветила все детали до того, казавшиеся ему случайными. собрала их воедино. «Я дурак», — молвил Мурин потрясенно, развернулся и припустил вовсю прыть, не замечая удивленных, встревоженных или иронических взглядов, которыми эндские обыватели провожали офицера, который бежал прихрамывая Назад, обратно, пока не поздно. Мурин надеялся, что еще не поздно. В дом Юхновых он ворвался точно... Точно за ним гнался черт, как уже через минуту в взахлеб рассказывал старый лакей Осип всем, кто пожелал слушать. А это была полная кухня дворовых людей, включая прачку, у которой мыльная вода капала с рук. Татьяна Борисовна вышла к Мурину в гостиную почти сразу. На щеке ее был виден след от подушки. Глаза все еще были розоватыми. В них... Удивление. «Господин Мурин...» Она вспомнила о вежливости, поспешно сделала к «Вот так так. Сегодня вы что-то без устали дарите нас счастьем видеть вас». Мурин все еще задыхался после быстрого бега. «Татьяна Борисовна, пожалуйста, присядьте», — начал он. «Сейчас я расскажу вам одну историю».